Глава шестнадцатая. Торговые операции. Правитель пояса «Пяти метеоров» долго думал прежде, чем принять тяжелое решение. Он должен продать систему для того, чтобы переместить свое королевство в более безопасное место. Единственный, кто мог предложить хоть какую-то сумму за систему, которая скоро станет территорией чужих, была корпорация. Издавна корпорация стремилась приобрести этот выгодный во всех отношениях перевалочный хаб для отправки своих грузов без наценки со стороны королевства и предлагала весьма внушительные суммы, но все они были не больше годового дохода самой системы. Поэтому его отец, Флавий Делеото, смотрел на их предложение сквозь пальцы. Догадавшись о реальной стоимости системы, а также проведя некоторые аналитические расчеты, корпорация стала подсказывать свободным капитанам и своим судам другие точки и маршруты, чтобы снизить стоимость системы искусственно. Трафик через систему пояса пяти метеоров значительно упал, что привело к скрытой конфронтации между королевством и корпорацией, длящейся до сегодня. Стоило сьерра Делиота упомянуть корпорацию на своем выступлении, как и агент от отдела эффективного менеджмента уже связался с ним и готов обсудить непростую ситуацию, в которой оказалось его королевство. Эвакуация шла полным ходом, когда раздался звонок с предложением, от которого не отказываются. Сиера Делиота, согласно нашему э, соглашению, на время боевых действий ваши территории переходят в собственность корпорации». В свою очередь, корпорация обязуется выделить компенсацию, чтобы вы могли приобрести территории у других регионов, после чего сможет включить в свой состав новые территории. Все верно? Переспросила девушка, поинтересовавшись у правителя звездного государства правильностью условий. Да, все верно, сказал сиера Делеото. Он понимал, что стоимость актива, интересующего корпорацию, очень сильно упала. же вами ставится ваша дочь в условии сделки гарантом». «Что это значит?» — уточнил Сиера де Леота. «Она становится гарантом контракта в случае, если с вами что-то случится. Она должна будет получить эту сумму сделки после достижения своего совершеннолетия. Все верно?» — вновь поинтересовалась девушка. Да-да, все верно. Отозвался Сиера Долеота и снова повернулся к зеркалу. Помимо этого, вы просите, чтобы ваши подданные, погружающиеся в расходящийся мир, были зачислены со всеми привилегиями и бонусами, которые полагаются при платном вхождении. Уточнила девушка. Это было бы широким жестом со стороны корпорации. Ответил монарх. Люди боятся, сомневаются. — Я бы хотел позаботиться о своих подданных, хотя бы так. — Понимаю. Я передам эти условия. Подождите немного. Через некоторое время девушка снова вернулась на линию и поинтересовалась. — Прошу прощения, вы здесь? — Да, — ответила царственная особа. — Улучшение условий эвакуированных одобрено корпорацией. Считайте это небольшим подарком от нашего руководства. Никаких дополнительных трат вам не требуется вносить. — ответила девушка. — Это хорошо, — насупился сера де Леотта. Зеркало ненадолго показало собеседницу, но помехи практически сразу же скрыли изображение, и монарх снова увидел себя. — Все условия контракта вас устраивают? — поинтересовался женский голос, частично прерываемый помехами. Связь вскоре снова вернулась. Да, я ознакомился с условиями и подтверждаю согласие с ними, ответил Сьера Делеота. Тогда осталась пустая формальность. Мило улыбнулась девушка и распечатала документ с общей записью. Правитель поставил свою подпись на документе, и девушка показала свою копию, на которой проступила подпись. Все. — Благодарю вас, Сьерра Долиота! — мило улыбнулась представительница коммерческого отдела корпорации. — И вам благодарность от Рудолеота, отозвался правитель и грузно сел в кресло. Из угла вышел советник. — Вы все правильно сделали, милорд, не переживайте! — сказал он. Правитель покачал головой и с горечью в голосе произнес... «Старина Мигель, у меня просто нет другого выбора».